Глава 18. Подъехав к полицейскому управлению, Эльк отпустил сыщиков и обратился к Гордону. «Хотите, господин полковник, раз и навсегда удостовериться, что мисс Беннет не причастна ко всему этому?» «А вы разве в этом не уверены?» — вновь забеспокоился Дик. «Я-то уверен, но не забывайте, что мы должны давать отчет наверх. «А там не удовлетворятся нашим ответом, если мы скажем, что слышали по радио голос мисс Беннета и не нашли даже нужным узнать, где она в это время была». «Вы правы», — согласился Дик и приказал шоферу ехать по новому адресу. Уже светало, когда они подъехали к Хорсхему. «Что вас привело сюда, господа?» — неожиданно услышали они голос Беннета из окна. «О, ничего особенного», — ответил Эльк. «Просто мы сегодня ночью услышали одну радиопередачу, и нам показалось, что говорила мисс Беннет. «Странно?» – промычал Беннет. «Заходите в дом». Накинув халат, он открыл им дверь и, проводив в гостиную, сказал, «Я сейчас разбужу Эллу, и думаю, вы убедитесь в своей ошибке». Беннет вышел и очень скоро вернулся. «Ничего не могу понять», – пролепетал он. «Эллы нет в комнате?» «Постель, правда, смята, но она, по-видимому, оделась и ушла». Эльк почесал затылок и, стараясь не смотреть на Дика, спросил. «Очевидно, мисс Беннет любит утренние прогулки». Джон Беннет покачал головой. «Обычно она не гуляет по утрам». «Странно, что я не слышал, когда она ушла. Я почти всю ночь не спал. Извините меня». Хозяин вновь вышел и вернулся уже одетым. «Вы приехали на автомобиле?» спросил он. «Вам никто не встретился по дороге?» Дик отрицательно покачал головой. «А вы не возражаете, если мы проедем немного дальше, по шоссе?» «Именно это я и хотел вам предложить», ответил Гордон. «В это время не стоит гулять одной местность, полна бродяг». Они сели в автомобиль и помчались вперед. Проехав миль десять, оказались возле какой-то деревушки». Дик указал на лес, в который вела узкая дорожка. «Что это за лес?» «Эльсхемский», — пояснил Беннет. «Но вряд ли она пошла туда». «Все же посмотрим на всякий случай», — решил Гордон. Они свернули в лес и вскоре обнаружили следы автомобиля. «Сюда многие приезжают на пикник», — объяснил Беннет. «Следы были свежие». Проехав с Милю и никого так и не обнаружив, они выехали на поляну и здесь с трудом развернулись, решив возвращаться. Вновь выбравшись на шоссе, они неожиданно увидели впереди дочь Беннета. Девушка шла посреди дороги, не оборачиваясь. Она посторонилась, чтобы пропустить автомобиль. Когда же машина остановилась и Элла увидела отца, она побледнела. Беннетт выскочил из машины и подбежал к дочери. «Девочка», — сказал он с упреком. «Где ты была в такое время?» Дику показалось, что на лице ее промелькнуло выражение ужаса. Он насторожился. «Я не могла заснуть и вышла погулять», — ответила девушка и кивнула Дику. «Как вы сюда попали в этот час, мистер Гордон?» «Полковник Гордон услышал по радио твой голос», — ответил отец и хотел узнать подробности относительно этого. «Это ошибка», — спокойно возразила она. «Мне никогда еще не приходилось бывать на радио». «Мы сразу догадались, что это были не вы», — поспешно заметил Дик. «Эльк полагает, что кто-то имитировал ваш голос». Но тот быстро спросил. «Скажите мне только одно, мисс Беннет, вы были вчера вечером в городе?» Элла молчала. «Как я уже сказал, моя дочь легла в десять часов вечера в постель», — сердито пробурчал Беннет. «А вы были в Лондоне рано утром?» — настаивал Эльк. К удивлению Гордона, Элла утвердительно кивнула. «Вы были в доме Каверлей?» «Нет», — последовал быстрый ответ. «Ты была одна?» — спросил отец. «Нет», — волнуюсь ответила Элла. «Прошу тебя, не расспрашивай меня больше». «Ты мне всегда доверял, папа. Поверь и на этот раз». Отец поцеловал ее в лоб. «Я тебе всегда буду верить, моя родная. И этим господам придется последовать моему примеру». Они вернулись к дому, и Дик, посмотрев на часы, заметил. «Но ну, нам пора ехать освобождать Бальдера. Вы не останетесь позавтракать с нами?» спросил Беннет. Дик умоляюще взглянул на Элька, и тот безропотно согласился. Пока Элла готовила завтрак, они вдвоем прогуливались по саду. «Самое любопытное во всей этой истории», — продолжал Эльк, — «зачем ей вдруг на рассвете потребовалось гулять по лесу?» В это время со стороны Эльсхима послышался шум приближавшегося на большой скорости автомобиля. Через мгновение он промчался мимо. «Черт меня побери!» — воскликнул Эльк. Это было на него не похоже, так как он редко ругался. Но сейчас Дик понял его. «В автомобиле сидел Эзера Майтланд».